Глава 56. Понимаю, что мне стоит брать пример с Чарльза и проявлять побольше выдержки, но теперь, когда я наконец знаю, кто именно охотится за мной, то хочу врезаться в эту гадину лоб в лоб, как перегруженная фура. Эмму следует воспринимать всерьез. Эта девица либо обманом, либо физической силой заставила Келлина заглотить порцию дроби, еще одного человека зарезала и выпрыгнула из окна, даже прежде чем а н д р е успел ее заметить, а потом вломилась в дом Кристен. Она следила за мной в тот вечер, когда я убила Вилла, хотя я приняла все мыслимые меры предосторожности. Открываю Инстаграм на телефоне и захожу на страничку Шпильки 52. Пишу в личку: надо поговорить. Не отрывно смотрю на экран, ожидая мгновенного ответа. Маленький зеленый кружок возле ее имени показывает, что она в сети. Чем дольше жду, тем сильнее бешусь. Да кто она такая, чтобы не отвечать мне, когда она на связи? в ы ж и д а ю 10 с е к у н д а потом отдуваясь на бегу, несусь в компьютерный класс в цокольном этаже а л ь б е р т ц е н х о л л а в котором уже почти пусто. Все м известно, что самые шустрые компьютеры в том недавно переоборудованном классе в библиотеке, но у того, что в а л ь б е р т ц е н е есть дополнительное преимущество: у персонала там хватает глупости не ограничивать объем распечатываемых материалов. Открываю свою электронную почту и целиком распечатываю в о р д о в с к и й документ, который р а з д о был а н д р е Отстойную книгу Фиолы. Потом спешу обратно домой, ненадолго задержавшись в нашем огромном прямоугольном дворе, чтобы набить карманы землей из газона. К счастью, Джессика отсутствует, так что некому будет ныть по поводу с р а ч а к о т о р ы й я собираюсь устроить в общей комнате блока. Даю стопке распечатанных листов основательную трёпку, комкую бумагу, к о е г д е загибаю уголки. В общем, делаю все, чтобы состарить ее п а ч к а и и з м а з ы в а я землей. Проливаю на печатные строчки оставшуюся в чашке старую чайную заварку, оставив бурое пятно. Может, если держать эту кипу листов прямо перед глазами, и можно просечь, что со с т а р и н а р у к о п и с ь искусственно. Но мне и не надо, чтобы все выглядело идеально. Можно использовать фильтр для обработки картинок. щ ё л к а ю на телефон титульный лист и отправляю фотку в личном сообщении э м м Потом нахожу страничку, на которой впервые появляется слово близнецы, и отправляю ее точно таким же образом. Ну что, теперь г о т о в а пообщаться, сука? Таращусь на зеленый кружок. Нет ответа. Но тут наконец-то. Ты понимаешь, что я собираюсь с тобой покончить? А ты понимаешь, что я собираюсь тебя раскрыть? Тут же пишу в ответ. Что это вообще такое? Это мне ни о чем не говорит. Это из книги, которую писал Джон ф и о л а Знаешь, аспирант выменял в те времена, когда твой папаша убивал людей на право и налево. Это его диссертация? Вспоминаю про неизвестно куда девавшиеся экземпляры диссертации и фиолы. Что ты сделала? Сперла все экземпляры из библиотеки и сожгла? А если б не ленилась, то знала бы, что он еще и книгу написал. И у меня есть ее единственный экземпляр. На счет единственного, разумеется, не так, но мне нужно заставить ее думать, будто я настолько тупа, чтобы в этом признаться. Предлагаю тебе сделку. У тебя нет ничего, что мне нужно. Я все равно с тобой покончу. Уже тебя никого нету. т в о ё маленькое барбекю полностью подтверждает то, что я уже про тебя думала. Лишь разеваю рот. Хочу спросить у нее, почему она не с т у к а н у л а на меня в полицию, но, наверное, Эмма решила приберечь меня для себя, и я определенно не хочу признаваться ни в каких барбекю. ч е з а х ты вообще о чем? Сделка в следующем: ты оставляешь меня в покое, или я раструблю на весь белый свет, что ты дочка НДР. Желтая пресса тебе просто дверь вынесет. Ты ведь знаешь, что я могу просто убить тебя и забрать книгу, верно? Можешь рискнуть. Или заключаем пакт. Я не знаю, зачем ты убиваешь людей, да мне и насрать. Но ни до А, ни до Ч тебе никак не добраться. Оба вооружены до зубов. Уче, родичи просто свихнулись на о р у ж и е и он нанял личную охрану. Я знаю, что тебе даже не войти в здание, где его квартира. Лол, Мишель, лол. Ты уже добралась бы до них, если бы могла. Но я могу преподнести тебе их на тарелочке. Три вопросительных знака. А доверяет мне. А че хочет трахнуть? Оба пойдут за мной как овечки. Ты получаешь рукопись, потом оставляешь меня в покое. Наступает долгая пауза, пока она видимо раздумывает. Ладу телефон рядом с л э п т о п о м и пытаюсь уговорить себя хоть немного остыть. Мне предстоит еще написать от начала до конца реферат по французскому и готовиться к экзамену по биологии. Но в процессе ожидания я все равно запускаю Google и просматриваю результаты поиска по ключевым словам "ловушки вьетнамских партизан". И тут мой телефон наконец блямкает. Заметано.